В рюкзачке, завернутые в трофейную, то бишь доставшуюся с домом древнюю скатерть, и обмотанные липкой лентой лежали стопочкой пять желтых шамотных кирпичей, оставшихся от строительства печки. каждый весом ровно четыре кило. Дорожку к изумрудному городу, конечно, не вымостишь, хотя хотя.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 Естественно, он навел справки. Кленов старший некогда летал очень высоко на уровне кремлевских звезд, а потом каким-то образом не вписался в систему и спикировал из-за облачных высей прямиком в автокатастрофу. Ага, совершенно случайную, в которой погибла его жена, а дочь утратила зрение. И теперь к этому единственному свету в окошке